Глава 73. Дело к концу. Он это чувствует. Смотрит на нее обмякшую на переднем сиденье, пока они катят на его дренном, дребезжащем фольксвагене. Струйка крови истекает у нее со лба, куда он ударил ее, но в остальном она невредима. Однако недолго ей такой оставаться. Он рад тому, что конец близок. Он устал, окончательно вымотался, Все это дерьмо уже достало его до печенок. Он чувствует себя двумя совершенно разными людьми. Один из них — это тот, что с Карой, уважаемый профессионал, а другой — тот, который убивает. У него две разные души, борющиеся за обладание им. Банди знал это. Гейн, Дамер, Брейди. Все они боролись со своей темной половиной, живя своей повседневной жизнью садясь в автобус, выполняя свою работу, любя своих близких. Даже любовь? Да, даже это. Это то, что он никогда не мог себе даже представить, и все же. Он готовит себя к тому, что должен сделать. Мысленно надевает маску, становится совершенно другой личностью. Действительно, самим собой он бывает только тогда, когда он с ней, и эта мысль терзает его изнутри, Ведь он знает, что такого уже больше никогда не произойдет, Но сейчас ему нельзя думать о ней. Совсем не такой представлял он себе собственную жизнь. Но это не более того, чего он заслуживает, хотя и больше того, чего он ожидал, пока рос и взрослел в том памятном месте. Он был одинок в самом начале, будет одинок и в конце. И скоро, совсем скоро все завершится».